Пятьдесят пятая ночь. Когда же настала пятьдесят пятая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Истопник и его жена сговорились с Дау Альмаканом отправиться в Дамаск. А потом Истопник продал свои пожитки и пожитки своей жены, купил верблюда и нанял осла и посадил на него Дау Альмакана. И они поехали. И ехали непрерывно шесть дней, пока не вступили в Дамаск, и прибыли туда в конце дня». И Истопник пошел и купил по обычаю кое какую еды и напитков, и они провели таким образом пять дней. А после этого жена Истопника проболела немного и отошла к милости великого Аллаха. И это было тяжело Дау-Аль-Макану, так как он привык к ней, пока она ходила за ним. И когда она умерла, Истопник печалился по ней великой печалью. И Дау-Аль-Макан, посмотрев на него, увидел, что он опечален и сказал ему, «Не горюй, мы все войдем в эту дверь». Истопник обернулся к нему и воскликнул. «Да воздаст тебе Аллах благом, о дитя мое! Аллах Великий возместит нам по своей милости и прогонит от нас печаль! Не хочешь ли, дитя мое, выйдем и погуляем в Дамаске, чтобы развлеклось твое сердце?» «Будь по-твоему», — ответил Дау Альмакан. И Истопник поднялся и вложил свою руку в руку Дау Альмакана, и они вышли и пришли к стойлам Дамасского вали и увидели верблюдов, нагруженных сундуками, коврами и парчевыми материями, и оседланных коней, и бактрийских верблюдов, и рабов, негров, и белых». И народ суетился и толкался. И Дау Аль-Макан воскликнул, «Посмотрите-ка, чьи это невольники, верблюды и материи?» И он спросил одного из слуг, «Кому эти подарки?» И спрошенный ответил ему, «Это дары дамасского эмира, которые он хочет послать царю Амару и Бнан-Нуману вместе с податью Сирии». И когда Дау аль услышал эти слова, его глаза наполнились слезами, и он произнес, «О, ушедшие из глаз моих, вы навеки, в моем сердце нашли себе пребывание. Вашу прелесть не вижу я, и живется мне не сладко, тоска моя неизменно. Если встретить судил Аллах мне вас снова, в долгой речи о страсти вам расскажу я». А окончив свои стихи, он заплакал, и истопник сказал ему, «О, дитя мое». Мы едва уверились, что выздоровление пришло к тебе. Успокой же свою душу и не плачь я, боюсь, возврата твоей болезни. И он, не переставая, уговаривал его и шутил с ним, а дау Альмакан вздыхал и печалился о том, что он на чужбине, и в разлуке с сестрой и со своим царством и лил слезы. А потом он произнес такие стихи: Благ жизни, бери в запас, покинешь ведь ты ее. И знай, несомненно, смерть к тебе снизойти должна. Твое благоденствие — соблазн и печалетно, и жизнь в этом мире вся тщетна и бессмысленна. Поистине наша жизнь — стоянка для путника. Под ночь прибывает он, а утром снимается. Идау Альмакан стал плакать и стенать о том, что он на чужбине. А Истопник плакал о разлуке со своей женой, Но он не переставал уговаривать Дау Альмакана, пока не наступило утро. А когда взошло солнце, Истопник спросил его, ты как будто вспомнил свою страну? И Дау Альмакан ответил, да, и я не могу оставаться здесь, поручаю тебя Аллаху. Я отправляюсь с этими людьми и буду идти с ними понемногу, понемногу, пока не достигну своей земли. И я с тобой, воскликнул Истопник, я не могу тебя покинуть. Я сделал себе милость и хочу завершить ее служа тебе да воздаст тебе за меня аллах благом отвечал дау альмакан и обрадовался что истопник едет с ним а затем истопник тотчас же вышел и купил себе другого осла а верблюда продал и он приготовил припасы и сказал дау альмакану поезжай на этом осле а когда устанешь ехать верхом сойди и иди пешком и дау альмакан воскликнул да благословит тебе аллах и да поможет он мне воздать тебе тем же «Ты сделал мне столько добра, сколько никто не сделает своему брату». А затем Истопник выждал, пока спустится мрак, и они взвалили свои припасы и пожитки на осла и поехали. Вот что было с Дау Альмаканом и Истопником. Что же касается до его сестры Нусхата Заман, то она, покинув своего брата Дау Альмакана, вышла из хана, где они жили в Иерусалиме, и, завернувшись в плащ, пошла, чтобы кому-нибудь услужить и купить брату жареного мяса, которого ему захотелось. И она вышла, плача, и не знала, куда направиться. И сердце ее было обеспокоено и пребывало у брата. И она вспомнила близких и родину, и стала молить Аллаха Великого, чтобы он отклонил это испытание, и произнесла такие стихи. Спустилась на землю ночь, и вновь взволновала страсть «Недуги во мне мои, и больше велит тоска». Печаль расставания в душе поселилась, и вергнута в небытие любовью и страстью я. Волнует любовь меня, сжигает тоска меня, а слезы открыли то, что прежде скрывала я. Не знаю, как хитростью добиться сближения, чтоб слабость и хворь мою могла удалить она. Ведь в сердце моем огни тоской разжигаются, и пламенем адских кар терзают влюбленного, хулящий меня за все былое. Довольно, что приговор я терплю каламом начертанный любовью моей клянусь вовек не утешусь я а клятва людей любви правдива всегда была рассказчиком про любовь скажи обо мне о ночь и зная свидетельствую что я не спала совсем и затем нусхаата заман сестра дау альмакана заплакала и пошла оглядываясь направо и налево и вдруг видит старика едущего из пустыни а с ним пять человек арабов-кочевников. И этот старец оглянулся на нусхатас Заман и увидел, что она красива, а на голове у нее рваный плащ, и, удивленный ее красотой, сказал про себя, «Поистине это красавица, ошеломляющая ум, но она живет в грязи, и, будь она из жительниц этого города или чужестранка, мне не обойтись без нее». И старец следовал за ней понемногу, понемногу, пока не встретился ей на пути в одном узком месте и он кликнул ее, чтобы спросить, что с нею, и сказал «О, доченька, ты свободная или невольница?» И, услышав его слова, девушка посмотрела на него и воскликнула «Заклинаю тебя жизнью, не причиняй мне новых печалей». А старец сказал «Мне досталось шесть дочерей, и пять из них умерли, а одна жива, и она моложе всех годами. Я подошел к тебе спросить, из этой ли ты страны или чужеземка. Я хочу взять тебя и приставить к ней» чтобы ты развлекала ее, и она забыла бы с тобою печаль по сестрам. И если у тебя никого нет, я сделаю тебя как бы одной из них, и ты станешь подобно моим детям. Услышав эти речи, Нусхата Заман подумала, быть может, я буду в безопасности у этого старца. А затем она опустила голову от стыда и сказала, о, дядюшка, я дочь арабов, чужеземка, и у меня есть больной брат. Я пойду с тобой к твоей дочери с условием, что буду у нее днем а ночью стану уходить к брату. Если ты примешь это условие, я пойду к тебе, так как я чужеземка и была великой в своем народе, но стала униженной и презренной. Я пришла с братом из стран Аль-Хиджаза, и боюсь, что мой брат не знает, где я». Услышав ее слова, кочевник сказал про себя, «Клянусь Аллахом, я получил то, что хотел». А затем он обратился к ней и сказал, «У меня нет никого дороже тебя». И я только хочу, чтобы ты развлекала мою дочь днем, а с началом ночи ты будешь уходить к брату. Если же захочешь, перенеси его к нам». И бедуин непрестанно успокаивал ее сердце и говорил с ней мягкими речами, пока она не почувствовала склонности к нему и не согласилась у него служить. Он пошел впереди нее, и она последовала за ним. А старец мигнул тем, кто был с ним, и они опередили их и приготовили там верблюдов, нагрузив на них тюки и положив сверху воду и припасы, так что, когда старец с девушкой прибыли к ним, они погнали верблюдов и поехали. А этот бедуин был сын разврата, пресекающий дороги и предающий друзей, разбойник, коварный и хитрый. И не было у него ни сына, ни дочери. Он только приезжал по дороге и встретил эту бедняжку по предопределению великого Аллаха. И бедуин всю дорогу разговаривал с нею, пока не вышел из города Иерусалима в окрестности и не встретился со своими товарищами. И оказалось, что они уже снарядили верблюдов. И тогда бедуин сел на верблюда, посадил Нусхатас Заман сзади себя, и они ехали всю ночь. И Нусхат Заман поняла, что его слова были хитростью против нее, и что бедуин ее обманул. И она плакала и кричала полную ночь, а они ехали по дороге, направляясь в горы, так как боялись, что их кто-нибудь увидит и когда настало время близкое к рассвету они сошли с верблюдов и бедуин подошел к нусхатасзаман заман и сказал ей о горожанка что это за плач клянусь аллахом если ты не замолчишь я буду тебя бить пока ты не погибнешь о девка из города и услышав эти слова нусхатасзаман заман почувствовал отвращение к жизни и пожелала смерти и обратившись к бедуину она воскликнула о скверный старец о седой из гиенны «Я доверилась тебе, а ты обманул меня, и хочешь меня измучить?» А бедуин, услыхав ее слова, закричал, «О, девка, и у тебя есть язык, чтобы отвечать мне!» И он подошел с бичом и стал бить ее, восклицая, «Если ты не замолчишь, я убью тебя!» И Нусхата с заман на время умолкла. А затем она вспомнила брата и свое былое благоденствие и тайком заплакала. А на другой день она обратилась к бедуину и сказала ему, «Как это ты сделал со мной такую хитрость?» и привел меня в эти пустынные горы. Чего ты от меня хочешь?» И когда Бедуин услышал ее слова, его сердце ожесточилось. И он воскликнул, «О скверная девка, и у тебя есть язык, чтобы отвечать мне!» И, взяв бич, опустил его на ее спину и бил ее, пока она не обеспамятила. И тогда девушка припала к его ногам и стала целовать их. И старик отбросил бич и принялся ее ругать, говоря, «Клянусь моим колпаком, если я увижу или услышу, что ты плачешь, я отрежу тебе язык и засуну его тебе в кусе, о городская девка!» И Заман смолчала и не ответила ему, так как ей было больно от побоев. И она села на корточки и спрятала голову в ворот рубахи и стала думать о своем положении и о том, как она унижена после величия и сколько испытала побоев. И, вспомнив о своем брате, который болен и одинок, И о том, что они оба на чужбине, она облила щеки слезами и заплакала тайком и произнесла «Обычай судьбы таков, то к нам, то от нас идет». Недолго судьба людей в одном положении. Всему, что на свете есть, предельный назначен срок. И так для всех людей кончаются сроки. Доколе же мне сносить стеснение и ужасы? О горе, вся жизнь моя стеснение и ужас!» Не дай, Аллах, счастья дням, когда я знатна была. Так долго, но в знатности таился позор мой. Желания обманутые, прервались мечты мои. Разлукой разорваны все прежние связи. О, тот, кто проходит мимо дома, где кров мой был, скажи от меня ему, что слезы обильны. А когда она кончила свои стихи, бедуин поднялся к ней и высказал ей ласку и пожалел ее. Он вытер ей слезы и дал ей ячменную лепешку и сказал, я не люблю тех, кто мне отвечает в пору гнева. Ты впредь не отвечай мне такими мерзкими словами, и я продам тебя хорошему человеку, как я, который будет обращаться с тобой хорошо, как и я поступал с тобою. Инусхата Заман ответила ему, ты хорошо сделаешь. А потом, когда ночь показалась ей длинной, и голод стал жечь ее, она съела немного этой ячменной лепешки. А с наступлением полуночи бедуин приказал своим людям трогаться